Глава 37. Британи. «Я не могу поверить, что ты порвала с Колином». Сьера красит ногти на моей кровати после ужина. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем решении, Брит. Вы так долго были вместе. Я думала, ты любила его. Ты разбила ему сердце. Он звонил Дугу и плакал». Я сижу, сложа руки. «Я хочу быть счастливой. Колин больше не может дать мне счастье. Он признался, что изменил мне с какой-то девушкой, которую встретил летом. Он переспал с ней, Сьера. Что? Я не могу поверить в это? Поверь мне, наши отношения закончились, когда он уехал на каникулы. Мне просто понадобилось время, чтобы понять. Мы больше не можем притворяться. И теперь ты будешь с Алексом? Колин думает, что вы смешиваете не только реактивы на химии. Нет, вру я. Хотя Сьера — моя лучшая подруга, она верит в социальное неравенство. Я хочу сказать ей правду, но не могу. Не сейчас. Сьера закрывает пузырёк с лаком для ногтей и фыркает. «Брит, я твоя лучшая подруга. Хочешь ты этого или нет?» «Ты лжёшь мне. Признайся». «В чём я должна признаться?» — переспрашиваю я. «Попробуй сказать мне правду в этот раз. Блин, Брит, я понимаю, ты не хочешь, чтобы Дарлин узнала про это, потому что она слишком отдалилась. И я могу понять, почему ты не хочешь рассказать обо всём М-группе. Но это я. Твоя лучшая подруга. Я знаю о Шелли и видела, как срывается на тебя мама». Сьерра берёт сумку и закидывает её на плечо. Я не хочу, чтобы она злилась на меня. Она должна понять, почему я так поступаю. Что, если ты захочешь рассказать об этом Дугу? Я не хочу ставить тебя в ситуацию, когда тебе придётся врать ему. Сьера смотрит на меня с тем насмешливым выражением, которое часто появляется на моём собственном лице. «Иди к чёрту, Брит. Теперь я знаю, что это такое, когда моя лучшая подруга не доверяет мне. Спасибо». Перед тем, как выйти из комнаты, она поворачивается ко мне. «Ты знаешь, что у людей избирательный слух? А у тебя избирательное доверие. Я видела, как ты разговаривала с Изабель Авилой сегодня в зале. Если бы я не знала тебя лучше, подумала бы, что вы с ней секретничаете. Она опускает руки. Хорошо, я признаю. Я ревную, что моя лучшая подруга делится новостями не со мной, а с кем-то ещё. Когда поймёшь, что я из кожи вон лезу, чтобы ты была счастлива, позвони мне. Она права. Но отношения с Алексом — нечто новое. Поэтому я не готова об этом говорить. Изабель единственная, кто знает меня и Алекса, поэтому я и пошла к ней. Сера, ты моя лучшая подруга. Ты знаешь это». Я надеюсь, она понимает, что это правда. «Возможно, у меня есть проблемы с доверием, но это не отменяет тот факт, что она мне ближе всех». «Тогда начни вести себя соответствующе», — бросает она перед уходом. Я вытираю капельку пота над бровью. Сейчас я еду навстречу с Алексом, чтобы идти на свадьбу. Я выбрала приталенный сарафан кремового цвета на бретельках. Мои родители будут дома, когда я вернусь, поэтому я положила сменную одежду в спортивную сумку. Моя мама, когда я вернусь домой, увидит ту Британи, которую ждёт. Идеальную дочь. Уже без разницы, сколько держится этот идеальный фасад, если он делает её счастливой. Сьера права. Я раскрываюсь не перед всеми. Я сворачиваю за угол и еду к автомастерской. Когда я вижу Алекса, который ждёт меня на стоянке, облокотившись на мотоцикл, у меня останавливается пульс. О, боже. Я попала. Алекс снял вечную бандану. Его густые чёрные волосы лежат на лбу и ждут, пока он откинет их назад. Футболку и джинсы сменили чёрные брюки и чёрная шёлковая рубашка. Он выглядит, как молодой мексиканский сорвиголова. Улыбка не сходит с моего лица, пока я паркуюсь рядом. «Керрида, ты выглядишь так, будто скрываешь секрет». «Это точно. Думаю, я, выходя из машины. Мой секрет — это ты». «Боже, ты выглядишь... префиоса Примечание. префиоса «Великолепно». Конец примечания. Я кружусь. Это платье подойдёт? Иди сюда. Он притягивает меня к себе. Я не хочу больше идти на свадьбу. Ты будешь принадлежать только мне. Нет. Я медленно провожу пальцем вдоль его щеки. Ты шутишь. Я люблю эту игривую черту в Алексе. Она заставляет меня забыть обо всех демонах. Я пришла, чтобы увидеть мексиканскую свадьбу. И я на ней побываю. Говорю я ему. А я думал, что ты хочешь побыть со мной. У тебя большое самомнение, Фэнтес. У меня есть и кое-что другое. Он прислоняет меня к машине, его дыхание согревает мою шею сильнее, чем полуденное солнце. Я закрываю глаза и жду, когда его губа окажется на моих, но вместо этого слышу его голос. «Дай мне ключи». Потянувшись, он забирает ключи. «Ты же не собираешься бросать их в кусты, да?» «Не искушай меня». Алекс открывает передо мной дверцу автомобиля и садится на водительское сиденье. «Разве ты не собираешься пригласить меня в дом?» Я совершенно запуталась. «Нет. Я поставлю твою машину в мастерскую, чтобы её не угнали. Это официальное свидание. Я буду за рулём». Я указываю на его мотоцикл. Не думаю, что я соглашусь на это. Его левая бровь изгибается. «Почему? Хулио недостаточно хорош для тебя?» «Хулио? Ты назвал свой мотоцикл Хулио?» «В честь моего крутого дяди, который помог моим родителям переехать сюда из Мексики». «Мне нравится Хулио, даже очень. Просто я не хочу ездить на нём в коротком платье. Если только ты не хочешь, чтобы каждый, кто едет за нами, увидел мои трусы». Он потирает подбородок, размышляя об этом. «Вот было бы заглядение. Я скрещиваю руки на груди. «Я шучу. Мы поедем на машине моей кузины». Мы садимся в чёрную Камри, припаркованную на улице, и едем. Через несколько минут он достаёт сигарету из пачки, лежащей на приборной панели. От щелчка зажигалки я съёживаюсь. «Что?» Спрашивает он с зажжённой сигаретой во рту. Он может курить, если хочет. Может быть, это свидание, но официально я не его девушка. Я качаю головой. Ничего. Я слышу, как он вдыхает, и сигаретный дым сжигает мои ноздри ещё больше, чем духи моей мамы. Я до конца опускаю в стекло и пытаюсь подавить кашель. Когда мы останавливаемся на светофоре, он смотрит на меня. Если у тебя есть проблемы из-за того, что я курю, скажи мне. Хорошо. Мне это неприятно. Честно отвечаю я. Почему сразу не сказала? Он тушит сигарету в автомобильной пепельнице. Я не могу поверить, что тебе это в самом деле нравится. Говорю я, когда мы снова трогаемся. Это меня расслабляет. Я заставляю тебя нервничать? Его взгляд скользит от моих глаз к моей груди и вниз к бёдрам. В этом платье очень.